Глава третья. «Твоей матери очень повезло, что у нее родилась дочь. Мне не дано было испытать этого счастья». Жалобный голос Мишлин раздражал Анжелику, но она постаралась улыбаться по-прежнему. «Предполагаю, мама была бы не менее счастлива родись у нее и мальчик. Наверное. Будь добра, поставь мой стакан вот туда». «Я предполагаю», — повторила Анжелика, повышая голос. «Не кричи, ради Бога! Ничего ты не можешь предполагать, пока у тебя нет своих детей. Будь у меня девочка, я одевала бы ее исключительно во все розовое. Я для нее приготовила приданное, вязала и днем, и ночью. Носочки, жилеточки, распашонки, и даже вывязала маленького кролика. Но все это так и осталось лежать в коробке, обернутой в блестящую бумагу. Даже когда родилась ты, мне не захотелось с ней расстаться». а теперь мне уже все равно. Впрочем, я даже не знаю, что с ней стало из-за всех этих бесконечных переездов. Если вдруг когда-нибудь найдешь эту коробочку, знай, я дарю ее тебе. Ты, по крайней мере, хотя бы задумываешься о замужестве. Нет, бабушка, пока у меня нет достаточно серьезного парня, годящегося мне в мужья, да и время в запасе еще есть. Ты настолько мудра. Не слишком мудрствуй, жизнь коротка. Не собираясь что-то объяснять бабушке, чтобы та ее поняла, Анжелика предложила ей прогуляться по парку. «Даже и не думай, сейчас там слишком холодно. Лучше открой эту коробку с печеньем. Какая ты умница, что догадалась принести. Старики все со временем превращаются в лакомок. Можешь мне объяснить, почему твой отец больше меня не навещает? Он всегда приносил мне шоколадные конфеты, а теперь у меня их больше нет». Чем он сейчас занимается? Он что, в командировке? Я-то думала, что он никуда не выбирается из своей дрожайшей книжной лавки. Он не совсем здоров. У него небольшая депрессия. Он немного в подавленном состоянии. Сессия? Депрессия! От такого вопля ты разнесешь весь этаж. В подавленном состоянии. И от отчего? Великие боги. Не знаю. Он слишком много работал и надорвался. «Ну, от работы нельзя заболеть. Что за чушь? Проблема Матье в другом. Он всегда стремился кому-то что-то доказать. Он таким был с раннего детства. Всегда и во всем хотел быть первым. Реваншист. Не говори ему, а то еще обидится. Как он раздражал меня этими его вечными книжками, занятиями дзюдо, всем, что он изобретал, чтобы быть не таким, как другие, чтобы превзойти своих братьев». Мне иногда кажется, что он этим хотел привлечь мое внимание к себе, только мое внимание. А у меня и без того была куча дел со старшими, да к тому же весь дом был на мне. Ты же знаешь, я очень рано овдовела. Приходилось как-то крутиться, так что для того, чтобы разбираться в состоянии души матье, у меня просто не хватало времени. Может, от того он и страдал? Как бы не так, не допускающим возражения тоном, возразила Мишлин. Она никогда не задавалась подобным вопросом, считая себя хорошей матерью. Да она и была такой с первыми тремя сыновьями, но только не с последним. Анжелика знала это, поскольку случайно выудила это признание у отца в ту пору, когда он еще был способен смеяться над такими вещами. «Нет, нет, поверь мне», — проговорила Мишлин. «Матье всегда думал только о том, чтобы его заметили, выделили из остальных». Ты сама только что призналась, что он искал твоего внимания. Какой еще пансион? Он никогда не был в пансионе. Он что, тебе об этом рассказывал? Ты же видишь, что для него важнее всего было привлечь к себе внимание». Анжелика подавила вздох и встала. «Мне пора, бабушка. Через час у меня занятия, мне нужно идти». «О, ты такая славная девочка. Но приходи чаще и подумай о моих шоколадных конфетках. Я не в состоянии понять...» Почему решительно всем наплевать, во что я здесь превращаюсь? Мне так хочется всех вас видеть. Дом престарелых — это горько до слез». Глаза ее между тем оставались сухими. Анжелика ничуть не чувствовала себя растроганной, но, тем не менее, ласково обняла бабушку. Выйдя на улицу и с удивлением почувствовав, что ветер стал просто ледяным, она поскорее подняла воротник и низко опустила голову. Ей нужно было пересечь парк, чтобы подойти к своей автобусной остановке, и она побежала, словно ей хотелось как можно скорее удалиться от этого места. Каждый визит к бабушке оставлял у нее странное, противоречивое чувство. С одной стороны, она испытывала к ней сострадание, но с другой, манера Мишлин говорить дурное об отце вызывала у нее протест. Для остальных сыновей — Фабриса, Жанны и Сильвена, которые к ней глаз не кажут — она находила... тысячу снисходительных извинений, но только не для Матье, который единственный ею занимался все последние годы. Трудно это было объяснить исключительно старческим эгоизмом. Нет, она просто не любила последнего сына. Этот досадный излишек, с которым она не знала, что делать. И в депрессии он или нет, нисколько ее сейчас не интересовало. Запыхавшаяся, но в то же время и согревшаяся Анжелика подбежала к остановке — не переставая думать обо всем этом. Ей удалось вовремя сесть на автобус до инженерной школы, так что на занятия она успела. Тес с недоверчивым видом оглядела стоявшую перед ней незнакомку. «О, я очень рада!» — только и смогла она произнести. Женщина, лет сорока вошедшая в ее магазин, представилась ей Шарлоттой, матерью Анжелики и, следовательно, была бывшей женой Матье. «Мне стоило бы вас предупредить», — извинилась она со смущенной улыбкой. «Но когда я вышла из поезда, телефон Анжелики был недоступен, конечно, из-за занятий, и, признаюсь, любопытство взяло вверх. Вот я и решила поскорее вас увидеть». «Конечно, я вас отлично понимаю», — сказала Тесс, продолжавшая держаться немного настороженно. «Я очень редко приезжаю в Гавр, мне так и не удалось полюбить этот город, несмотря на все старания Матье». «Но ваш магазинчик просто восхитителен. Он совсем маленький, но полон чудес». В этот момент вошел мужчина, и Шарлотта направилась к витрине, делая вид, что внимательно ее рассматривает. Выбитая из колеи помогла покупателю побыстрее выбрать подарок, который в спешке упаковала. Когда они снова остались одни, Шарлотта продолжила разговор. «Мне не хотелось бы вам мешать работать». «Вы мне и не мешаете, я просто удивлена». «Моя дочка очень беспокоится за отца, но вы наверняка в курсе, поскольку я знаю, что вы с ней довольно близки. Мы обе о нем беспокоимся». Тесс постепенно стала приходить в себя. Шарлотта и Матье уже давно развелись, и, судя по мнению их дочери, сохранили спокойные, почти дружеские отношения. С другой стороны, Шарлотта могла плохо относиться к взаимной привязанности Анжелики и Тесс. Ни одна мать на свете не хочет быть вытесненной из сердца своего ребенка чужой женщиной. Однако ни малейших следов агрессивности не прозвучало в слове «близки», которое только что употребила Шарлотта. «Ну, значит, теперь мы беспокоимся втроем. Я всегда была очень привязана к Матье. Он потрясающий парень. Да что я это вам говорю?» Подыскивая подходящую реплику, Тесс стала разглядывать Шарлотту, которую нашла очень привлекательной. Брюнетка, короткие, отлично подстриженные волосы, Большие черные глаза, окаймленные длинными ресницами, красиво очерченный рот, сдержанный макияж и стройная фигура. Выглядела Шарлотта намного моложе, хотя и была на семь лет старше Тесс, которая сразу начала комплексовать по поводу своей внешности. Особенно теперь, когда к концу дня тушь на ресницах наверняка размазалась, а губная помада стерлась. И если ее джинсы и свитер с хомутом как нельзя более были уместны на работе, где дверь практически не закрывалась, то насколько же жалко должны они были выглядеть сейчас на фоне безупречного парижского шика одежды Шарлотты. «Хотите кофе?» — предложила Тесс. «В подсобке у меня есть кофемашина». Она провела ее в маленькую комнату без окон, загроможденную всякой всячиной. «Мне так не хватает места!» — воскликнула Тесс, взяв два картонных стаканчика. «Недавно я закупила большую партию товаров, у своих поставщиков, чтобы продержаться хотя бы до конца Пасхи. И теперь, по мере того, как все это распродается, я обновляю ими свои витрины. Вам нечего извиняться, это я вмешалась в вашу жизнь. И не исключено, что я здорово ошибаюсь, полагая, что могу что-то сделать для Матья. Мне бы хотелось услышать от вас о его состоянии. Анж настолько потрясена его депрессией, что созвала на помощь всех членов семейства, меня в том числе. Неужели он настолько плох? Он на пике депрессии, и никто не понимает, почему это случилось. Но он ходит на сеансы к психиатру. Не исключено, что рано или поздно это принесет свои плоды. А как это началось? Внезапно. Он просто проснулся в один прекрасный день абсолютно обессилившим, опустошенным и с отвращением ко всему на свете. «И к вам тоже?» Вопрос был настолько прямым, что Тес вздрогнула. — Я полагаю, нам лучше говорить с полной откровенностью, не так ли? — добавила Шарлотта. — Он не хочет никого видеть, и я нисколько не принимаю это на свой счет, потому что даже присутствие Анж его страшно раздражает, хотя он очень ее любит. — Не знаю, справлюсь ли я лучше вас обеих, но я все-таки постараюсь, поскольку уж я здесь. Вас не слишком заденет, что я отправлюсь к нему без вас. — Разумеется, нет. Но, произнеся это, Тес почувствовала укол ревности. Останется ли Матье равнодушным к этой очень красивой женщине, которую он когда-то любил? До конца ли он оправился от их разрыва, который произошел когда-то по ее инициативе? А если вдруг случится такое, что он выйдет из своего ступора и станет самим собой? Не будет ли это ее личной победой, словно никто другой не имел над ним подобной власти? Тем не менее, Тесс очень хотела, чтобы Матье поправился. Хотела всей душой. так что готова была склониться перед влиянием, которое, возможно, до сих пор сохранила на него эта женщина. «Объяснить вам, как добраться до Виллы в Сент-Адрессе?» адресе спросила она. «Кажется, я еще помню остановку автобусов, которые до сих пор ездит в ту сторону. Все-таки я прожила в Гаври несколько лет. Матье все время мечтал туда вернуться. Мне же хотелось жить только в Париже. Но у него не было достаточно средств, чтобы открыть там собственное дело». а всю жизнь оставаться наемным работником он не хотел. Итак, мне пришлось поехать вместе с ним, потому что Анжелика только что родилась и, думаю, он вам все это рассказывал. Да, рассказывал кое-что. Встретив Тесс, Матье был с ней честен, но не откровенничал, рассказав ей о своем прошлом лишь в нескольких коротких и загадочных фразах. С тех пор он не часто упоминал в разговорах Шарлотту, да и то исключительно, если речь заходила о дочери. Однако он не стал скрывать от ТЭС, что развод и отъезд Шарлотты вместе с Анжеликой из Гавра стал для него тяжелой травмой. Этот разрыв, возможно, и был связан с трудовой булимией, которой страдал Матье. Но в данном случае связь была скорее обратной, так как она и послужила причиной, в первую очередь, их расставания. Главным аргументом Шарлотты в разрыве с Матье было постоянное отсутствие ее мужа дома. Открытие собственного книжного магазина стало моим кошмаром. Он же парил в облаках. Чем больше он работал, тем больше преуспевал и скоро обошел всех своих конкурентов в этом непростом по нашим временам сегменте. Правда, оставались тяжелые кредиты, и Матье спал не больше трех часов в сутки и никогда не брал отпуск. И я отказалась склониться перед его волей, не хотела так же выдыхаться, как и он. Короче говоря, наши взгляды на жизнь перестали совпадать. Единственным выходом было разойтись, но в глазах Анжелики нам удалось сохранить видимость хороших отношений, несмотря на все разногласия. Она допила кофе и бросила стаканчик в мусорное ведро прицельно точным жестом. те слушала ее внимательно, но смотрела не на нее, а делала вид, что наблюдает за магазинчиком. К чему столько откровенности? И почему Шарлотта явилась сюда, к ней, вместо того, чтобы отправиться прямо к Матье? Не все можно было объяснить обычным любопытством, тем более что, говоря без умолку, Шарлотта не задала ей ни одного вопроса. Неужели ей просто хотелось узнать, как выглядела Тесс? Послышался перезвон раздвигаемой занавески, и в магазин вошли двое покупателей. Тесс адресовала Шарлотте извиняющийся взгляд, и та прошептала. «Я смываюсь. Спасибо за кофе». Она тихонько выскользнула наружу, оставив Тес в полном недоумении. Узнает ли она когда-нибудь, как в действительности прошла их встреча с Матье. И снова, как это с ней часто бывало в последнее время, она почувствовала себя ненужной, бесполезной, на грани отчаяния. Тес пришлось сделать над собой усилия, чтобы принять клиентов с улыбкой и не следить глазами за удалявшимся силуэтом Шарлотты. Проведя все утро под одеялом, Матье в конце концов решил принять душ, а затем надел первую попавшуюся под руку одежду. Впереди его ждал бесконечно длинный день, потому что встреча с Бенуале Веком была запланирована только на послезавтра. Есть не хотелось, и он ограничился чашкой сладкого кофе, прежде чем предаться единственному занятию, которое приносило ему успокоение — наблюдению за морем и перемещением судов. Но, открыв дверь окно, выходившее на террасу, он испытал настоящий шок. В его и так запущенном саду вдоль всего забора валялись огромные кучи мусора. Не веря своим глазам, он спустился посмотреть поближе и был вынужден убедиться, что груды мусора были сброшены в его владение, вероятно, в течение ночи, когда весь город уже спал. Оцепенение тут же сменилось гневом. Кто мог быть настолько озлобленным на него, или попросту безумным, чтобы перебросить все это сверху через проржавевшую решетку? Не соседи же, которых он едва знал и с которыми лишь всегда, издалека, но очень учтиво здоровался. Перепившийся молодняк? Но накануне, в понедельник вечером, они обычно вели себя спокойно, это был не их день. И вообще, почему нужно вечно все сваливать на молодежь, будто она в ответе за все мерзости, совершаемые на земле? Что касается мусорщиков, то у них не было никаких причин ему вредить, поскольку он регулярно вытаскивал мусор, да еще и хорошо отсортированный. Оставалась, правда, возможность вмешательства какого-нибудь чистюли, который терпеть не мог плохо ухоженных садов. Возмущенный до глубины души действиями безмянных придурков, Матье пошел за пластиковыми мешками, лопатой и перчатками, чтобы, по крайней мере, собрать всю эту дрянь, задевавшую его жизненное пространство. Да, представьте, ему захотелось привести в порядок крохотную расчищенную лужайку, засохшие кусты роз, кедр, который очень нуждался в обрезке сучьев, и освободиться от бесчисленных сорняков. Сезар никогда не интересовался такими вещами, да и Матье тоже до поры до времени. Наполняя мешки, Матье дал себе твердое обещание заняться не только тем, что находилось внутри дома, но и его обрамлением. как только у него появится достаточно сил для этого, или же просто пробудится вкус к окружающему. Ибо с тех пор, как он обосновался в Сент-Адрессе, он решил, что сдаст в аренду свою квартиру в центре города и будет жить здесь. Не слишком-то удобно будет добираться до книжного магазина, но в конце концов, появится ли у него желание когда-нибудь снова туда вернуться. о ля, -ля ничего себе свалка!» Вдруг раздался знакомый голос. Подняв голову, Матье увидел стоявшую возле решетки Шарлотту, которая смотрела на него с ужасом. «До да чего ты дошел? Ты что, выбрасываешь мусор через окна? Похоже, твой случай еще хуже, чем мне его описала Анжелика». «Вместо того, чтобы стоять на тротуаре», — предложил Матье, «открой калитку и войди уже, наконец, раз ты сюда добралась». «Спасибо за сердечный прием», — с иронией произнесла она. «Ничего другого я и не ожидала». Она подошла, поцеловала Матье, затем отступила на шаг, и они внимательно оглядели друг друга. «Ты не меняешься, Шарлотта. Ты, как всегда, прекрасна. Ну а ты...» «Скорее похож на усопшего, которого только что выкопали. Полагаю, ты догадываешься?» «В точку». Бросив взгляд в сторону мусорных мешков, она показала на свои сапоги на каблуках и светлое пальто. «Жаль, что я не так одета, чтобы тебе помочь». Очень жаль. И к тому же я замерзла. Иди в дом. и Сделай себе чашку кофе. А я присоединюсь к тебе, как только закончу. Не могу же я оставаться во всем этом. Даже когда ты очистишь все здесь от грязи, твое жилище все еще останется в жалком состоянии. Или не так? У меня нет ни малейшего желания стать садовником. Найди кого-нибудь для этого. Если ты в депрессии, эта декорация вряд ли тебе поможет. Внутри примерно то же самое, я полагаю. Примерно, но не так грязно. Тебе здесь нравится? Мне нигде не нравится. Послушай, Шарлотта. Чего-чего, а добрых советов и рекомендаций разного рода у меня выше крыши, так что если ты... Ладно, действительно, пойду согреюсь, — отрезала она, направляясь к стеклянной раздвижной двери. Сразу испытав облегчение, Матье занялся остальным мусором, с которым ему в конце концов удалось справиться. Работа окончательно вымотала его. Он был в очень плохом физическом состоянии, не говоря уже об остальном. Когда он вернулся в дом, Шарлотта пыталась разжечь камин в большом зале, но дрова только дымились и больше ничего. У тебя дрова отсырели, мы здесь задохнемся. А поддувало ты не сообразила открыть. Дрова лежат здесь уже столько времени, что успели высохнуть, как труд. Она потянула за цепочку поддувала, оно с лязгом открылось. и дым тотчас засосало внутрь. Как только вскинулось пламя, Шарлотта испустила победный клич и тут же села спиной к очагу. «Я бы не стала нанимать тебя в качестве декоратора», рассмеялась она, показав на диван, который был единственной мебелью в этой комнате. «Для меня ты чересчур минималистичен. По меньшей мере он хотя бы удобный. А потом, знаешь что? Я предпочел бы обставить мебелью скорее студию Анжелики, чем собственный загородный дом». впрочем почему загородный скоро он станет моей главной резиденцией потому что я решил выехать из основной квартиры но разумеется теперь тебе надо как то выживать ведь наверняка у тебя проблемы с деньгами не говори о том чего не знаешь взорвался он делай лучше себе кофе согрейся как следует и возвращайся в париж договорились я тебя обидела матье обидела я никогда не позволю себе выживать нет подумать только Ты достаточно долго прожила со мной, чтобы понять, что я не любитель бездельничать. И можешь мне поверить, я делаю все, чтобы выйти из нынешнего состояния. Я консультируюсь у психиатра, пробую урезонивать себя. Но на данном этапе все пока оказывается бесполезным, и я сам от этого страдаю больше всех. Я думаю о нашей дочери, о Тес, о служащих, обо всех людях, которые во мне разочарованы и не понимают причины этого. Я абсолютно уверен. На самом деле, Тесс — такая замечательная женщина. Я недавно с ней познакомилась. Что? Побывала у нее в лавке. Анжелика дала мне адрес. Да какого черта, великие боги! Перестаньте, наконец, принимать себя за целителей. Да кто вы все такие? Я хочу только одного, чтобы меня оставили в покое. Неужели не ясно? И, пожалуйста, не примешивай сюда, Тесс. Твою выходку я считаю абсолютно недопустимой. «Ну, во всяком случае, она очень хорошенькая, как куколка. Она моложе тебя, нет?» «Разведенные мужчины всегда выбирают подружку помоложе, чем предыдущая жена, чтобы создавать себе впечатление, что и сами не стареют. Правда, я, начав все сначала, отдала предпочтение своей возрастной категории». «Ладно, ладно», — усмехнулся Матье. «Теперь я вспоминаю, почему пришло время, когда мы с тобой перестали ладить. Тебя можно назвать...» «Мадам, которая всегда права». А я тогда считал правым себя, ибо, как мне казалось, я всегда все делал лучше всех. К счастью, Тесс не старается никому доказывать свое преимущество, и это одно из ее главных достоинств. Она веселая, сдержанная, терпеливая, добрая и на самом деле очень красивая. То, что ей 37, не имеет никакого значения, мне это не важно. Ей с таким же успехом могло быть 45 или 28, Она оставалась бы сама собой, той, которую я люблю. В таком случае, почему ты здесь один, в депрессии, в таком упадке? Послушать тебя, так тебе удалось найти потрясающую женщину. Книжный магазин процветает. Даже дочь приехала в твой горячо любимый Гавр, чтобы здесь учиться. Чего может тебе не хватать? Она продолжала над ним подтрунивать, но вместо возражений Матье хранил молчание, словно обдумывая вопросы Шарлотты. Прошло несколько секунд, и он, медленно чеканя слова, повторил. «Чего мне не хватает? Да я и сам не знаю, чего. Наверное, мне просто нужно сделать перерыв, отключиться на время и подумать над своей жизнью. До сих пор я бездумно устремлялся в атаку на жизнь, не переводя дыхания, Пьянел от работы, словно хотел забыться в ней, отринуть что-то очень для меня важное. Что именно? Мой психиатр предлагает мне погрузиться в воспоминания, вытеснить из них все, что мне мешает жить и что я бессознательно отрицаю. Я не уверен, что это будет уж очень конструктивно, но если я откажусь от самоанализа, не будет ли это означать, что он прав? «По-моему, ты достаточно созрел для гипнотических сеансов, бедняга Матье», проворчала Шарлотта. «Сострадание к людям не было ее сильной стороной». Она приехала сюда, чтобы немного его расшевелить, подтолкнуть, а при необходимости и высмеять, таким образом подтвердив свою роль той, кому все по плечу. Кто, как не она, смог бы вывести его из состояния апатии? Неужели зря мадам, которая всегда права, совершила это неслыханное перемещение в пространстве, взгромоздившись на каблуки, элегантное, соблазнительное, уверенное в результате? — Сейчас тебе лучше всего поспешить на вокзал. — сказал он как бы несколько отстраненным тоном. Вечером поезда ходят с большими интервалами. Он ничего не знал об этом, но хотел поскорее избавиться от нее. «Я могу, в общем-то, поспать и здесь, поскольку твой диван так уж удобен. Об этом не может быть и речи. Почему? Для этого достаточно просто опустошить бутылку вина и сказать друг другу все, что в данный момент придет нам в голову. Поскольку я уже не часть твоей жизни», Перед тобой будет лишь абсолютно беспристрастное ухо, и ты можешь говорить со мной с полной откровенностью. За это я уже плачу психиатру. И ты не можешь не быть частью моей жизни, раз у нас общая дочь. Ну а теперь спасибо огромное, конечно, за твой приезд, но ты действительно должна уйти. Но, Шарлотта, мы сохранили хорошие отношения, и я уверен, что мы можем рассчитывать друг на друга. Только я тебя ни о чем не просил и не звал на помощь. Анж полна благих намерений. Увы, мы с тобой знаем, чем именно вымощена дорога в ад. Однако напрасно она пытается все уладить, посылая ко мне по очереди всех членов семьи. Я уехал сюда в надежде, что меня все оставят в покое. Неужели это настолько уж невозможно? Оставят тебя в покое? Это здесь-то? Тогда как ты объяснишь, что твои благонамеренные соседи вываливают мусор прямо тебе в сад? Анж уверяла, что ты обожаешь этот барак, купленный у одного старика безумца, но здесь же настоящая трущоба. И ты надеешься выйти из депрессии таким образом? Кто сейчас отсюда выйдет, так это ты, и притом немедленно!» Раздался его неистовый возглас. После этой вспышки ярости оба замолчали и обменялись враждебными взглядами. Так они молчали минуту-две, так что было слышно лишь потрескивание поленьев в камине, до завывания ветра вокруг дома, который вновь принялся дуть с неистовой силой. «Матье», — тихо проговорила Шарлотта, — «да что с тобой происходит?» «У меня нет ответа на этот вопрос. Мне надо поискать его в одиночку». Она сдалась внезапно, приняв свое поражение одним взмахом ресниц. Подхватив сумку, подошла к Матье и погладила его по щеке тыльной стороной ладони. «Береги себя, если это еще возможно». и пригласи меня, когда окончательно поправишься. Мне будет очень приятно». Договорились. Обещание его ни к чему не обязывало. Он пока не представлял, как скоро выберется из этого состояния. Когда Шарлотта ушла, он закрыл дверь на ключ и вернулся поближе к огню. Двадцать пять лет назад он был страшно в нее влюблен. Но не меньше он был одержим и жаждой преуспеть в жизни. Не слишком ли высоко он задрал планку, что не соответствовало его физическим возможностям. За все эти годы упорного труда он редко возвращался мыслью к одному небезынтересному факту. На момент развода, если он и бесконечно страдал по поводу отъезда Анжелики, то расставание с Шарлоттой задело его очень мало. Их супружество дышало на ладан, мало что их уже связывало вместе. Но, может, это он не умел быть истинным супругой, второй половинкой. Может, это он был не способен к настоящей семейной жизни, чтобы разделять ее с кем-то. Как ломовая лошадь в шорах, он продолжал пахать лишь свою борозду. Не подружись он с Сезаром, возможно, сердце его окончательно бы очерствело. Может, от того, что мать его не любила, и он был не способен кого-то полюбить. Кому и чему старался он отомстить, думая только о том, чтобы добиться успеха в своем деле? Безразличию братьев? Встреча с Тесс стала такой прекрасной возможностью, чтобы направить жизнь в другое русло. Однако в его существовании ничего не изменилось. Вперед, вперед, куда и, главное, для кого. Поезд его жизни не привез Матье никуда, значит, он должен сойти с него, отправиться на другой вокзал и уехать в противоположном направлении. Подавляя дрожь, он хотел подбросить еще полено и заметил, что дрова закончились. Со вздохом сожаления он натянул куртку. Небольшой запас поленьев находился совсем рядом, в так называемом сарае около электрического щитка. Взяв фонарик, он вышел, и его тут же пронзил ледяной ветер, дувший с неистовой силой. Заметив большие мешки с мусором, выстроившиеся вдоль забора, он снова подумал об исполнителе этой злобной выходки. Не стоило ли ему пройтись вдоль улиц Сент-Адресса и посмотреть, Не стали ли подобной мишенью и другие неухоженные сады? Сначала он хотел так и поступить, но затем передумал, охваченный все той же проклятой усталостью, в которую был погружен все последние недели. В сарае осталось всего полдюжины поленьев. Поиск торговца дровами добавился к тому длинному списку дел, которые он должен был сделать в обязательном порядке, но откладывал со дня на день. Раньше он никогда не откладывал на завтра то, что можно было сделать сегодня, постепенно избавляясь от всех своих обязанностей или договоренностей, причем легко, без усилий. Но теперь настройки сбились окончательно. Пустой холодильник, неоплаченные счета, срочная необходимость подстричь волосы и еще масса требующих безотлагательного решения вопросов, которые успешно пребывали на стадии проектов. Не кончит ли он тем, что перестанет мыться? Станет, как и Сезар, социальным существом, отшельником? Побросав только что подобранные поленья, он решил уйти и лечь спать без ужина. «Не берите эти бумаги, впрочем, мне все равно, я просто сделал свою работу». Как только Карантен увидел, что она вошла, он встал, видимо, спеша уступить девушке место. «Да подождите вы минуточку», — запротестовала Анжелика. «Сегодня вечером я собираюсь пойти к отцу и передам ему все, что вы сочтете необходимым. Кстати, я очень сожалею, что грубо обошлась с вами на днях». «Да нет, это я готов просить у вас прощения. Со мной такое бывает, я становлюсь слишком уязвимым, и тотчас же об этом начинаю жалеть. Но теперешняя ситуация доводит меня до безумия. Управление здесь прекрасно отлажено, клиентов хватает. Просто-напросто матье отсутствует, и тут же все останавливается из-за одного человека. «Книжный магазин — его любимое детище. Никогда я речи не шло, чтобы он кому-нибудь передавал бразды правления. И вот они — последствия. Мы оказались полностью беспомощными. Когда он поправится, а я очень надеюсь, что этот день настанет, ему придется научиться делить полномочия и ответственность с другими людьми». Анжелика согласно кивнула, одарив карантена обезоруживающей улыбкой. «Мир?» — спросила она, протягивая ему руку через стол. Он колебался всего секунду, затем тоже улыбнулся и пожал ей руку. «Тогда сядьте на свое место, на котором вы куда полезнее, чем я. Не могли бы вы объяснить мне кое-что из вашей бухгалтерии? Мне только хочется у вас поучиться». «Наверное, у вас и без того полно учебы, чтобы вы нуждались в дополнительных уроках», — весело заметил он. «Кстати, объясните и вы мне, в чем состоит ваш предмет. Логистика звучит загадочно». «Международная логистика», — уточнила она с полной серьезностью. В это понятие входят все виды деятельности, связанные с перемещением товаров, транспорт и управление складами по всему миру, огромная область, включающая самые разнообразные специальные знания. О, это безумно интересно! На четвертом курсе мне предстоит семестр практики за границей, и я заранее от этого в восторге. Но чтобы у меня был выбор, необходимо иметь хорошие оценки с самого начала обучения. И вы приходите сюда работать, несмотря на вашу семейную ситуацию. Только не чувствуйте себя обязаны являться к нам каждый день. Я уверяю вас, что мы делаем все возможное, чтобы управлять производством как можно лучше, в интересах как самого магазина, так и матье. Пожалуйста, дайте мне ваш номер телефона, я вам позвоню, как только у меня будет что-то важное, нуждающееся в его подписи. Благодарю вас, но не считайте, что я прихожу сюда только с целью контролировать правильность вашей деятельности или нади. Я прекрасно понимаю, что вряд ли могу быть реально полезной для вас, но мне кажется, что мое присутствие внушает какие-то гарантии обычным служащим. Что-то вроде дочка шефа опять здесь, если я не стану приходить. Не исключено, что это у многих вызовет беспокойство. Впрочем, не придаю ли я своим визитам слишком большое значение? Что ж, я не собираюсь вас отговаривать. В любом случае, я всегда рад вас здесь видеть. Он опустил голову, как будто его что-то внезапно смутило. И для того, чтобы придать смысл этому жесту, взглянул на часы. Мне пора, я опаздываю. Анжелика знала, что он бывает в магазине неполный рабочий день. но ей ничего не было известно о других его занятиях. Из скромности она не решилась его расспрашивать и ограничилась тем, что дала ему свой номер телефона. После его ухода она собрала документы, которые он специально оставил на видном месте, те самые, на которые она лишь бросила, когда вошла, рассеянный взгляд. Мать, с которой она поужинала накануне, возле вокзала, рассказала ей о своем неудачном визите уточнив, что она застала Матье абсолютно закрытым, полностью разбитым, совершенно недоступным для общения. Перед отходом последнего поезда на Париж они долго проговорили с ней о Матье, и Шарлотта была полна самых пессимистичных мыслей. По ее мнению, лучше было оставить его в покое и не приставать к нему с делами, касающимися магазина. Но Анжелика так не считала. Она была уверена, что, напротив, Надо было заставить отца ими заинтересоваться, иначе он рисковал окончательно потерять всякую связь с реальностью. «Привет», — бросил ей вошедшая в кабинет Надя. «Карантена нет?» «Только что ушел». «А, черт побери, мне нужно было его кое о чем спросить, но я знаю, что он очень занят». «А с кем он еще работает помимо нас?» «Вы сказали нас?» — заметила Надя. Вы ведь тоже начинаете чувствовать себя причастны к общему делу, не так ли? Карантен ведет бухгалтерию в одной крупной компании. Ничего общего с нашим маленьким делом. Он эксперт-бухгалтер и пользуется отменной репутацией. Для него все дороги открыты. Я думаю, он остается в наших рядах скорее из симпатии. Он очень любит Матье, да и остальных тоже. Анжелика отметила восхищенный, невольно загоревшийся радостью взгляд Нади. Каждый раз, когда речь заходила о карантене, В ее голосе появлялись мягкие нотки. Но такую же нежность проявляла она и по отношению к Матье. Вероятно, она не могла не восхищаться талантливыми руководителями-мужчинами. К несчастью для нее, карантен, похоже, нисколько ею не интересовался. «А сколько ему лет?» — поинтересовалась Анжелика. «Двадцать восемь». И это, безусловно, огорчало ее, так как он, по сравнению с Надей, был малолеткой. «А вам?» Что за допрос? Кстати, это нескромно. Но я никогда не скрываю возраст. Мне недавно стукнуло сорок. В следующем месяце я планирую организовать по этому поводу небольшую вечеринку. Только бы Матье пришел в себя к этому времени. Если судить по поведению отца, Анжелика в этом сильно сомневалась. «Посмотрим», — уклончиво ответила она. Собрав документы карантена в сумочку, она вышла из кабинета в сопровождении Нади. На нижнем этаже книжного магазина царило привычное оживление. Однако Надя успела шепнуть ей на ушко, что продажи продолжают падать. Наши продавцы из сил выбиваются, рекомендуя клиентам те или иные книги. Но у них нет того запала, что у Матье. К тому же сами-то они куда как менее начитаны. Ладно, сейчас я вас должна покинуть. Пойду вселять боевой дух в свои войска. Анжелика вышла из магазина с тяжелым чувством. В течение нескольких месяцев Ситуация могла стать катастрофической. Не стоило ли рассмотреть вопрос о сокращении числа сотрудников или снизить объем заказов? Нет. за и магазины этого бы не поняли. Они высоко ценили всегда доступную помощь работников, очень широкий ассортимент литературы, эту особую обстановку, динамичную и в то же время полную теплоты. Все, что сделало магазин Матье таким успешным, должно быть сохранено любой ценой. «Приходи в себя поскорей, папа. Я не только не знаю, что дальше делать, но и не уверена, что хочу что-то делать вообще. Конечно, я не могу бросить тебя в беде, но такое вовсе не входило в мои жизненные планы. Книжный магазин — это твоя задумка, не моя. В данный момент, например, ты просто мешаешь мне жить моей собственной жизнью, даже если это происходит и помимо твоей воли». «Может, именно это я и обязана тебе сказать, чтобы ты хоть как-то отреагировал?» И это, несмотря на то, что все, кому не лень, уже пробовали, и все оказывалось безуспешным, не вызывало никакого положительного скачка у Матье. Так стоило ли возобновлять попытки, которые приводили только к тому, что он все глубже погружался в свое состояние? Выйдя на улицу Фоша, она заметила, что ветер заметно стих. Ей так хотелось спуститься к историческому центру Гавра, воротам океана, пройтись по набережной, но она была вынуждена отказаться от прогулки и отправиться по дороге, ведущей к гавани в Обан, чтобы поскорее дойти до своей школы. А потом настаивал Бенуа нейтральным тоном. Ну а потом я понял, что смогу чего-то добиться в жизни, только если буду заниматься чем-то, связанным с моей страстью к чтению. Но подобных профессий не так уж много, А уж учителем я точно становиться не хотел. Издателем, редактором. Слишком неопределенно, да и рискованно. Впрочем, мне нравилось беседовать с книголюбами. Попытаться очертить круг их интересов, открытием совершенно других авторов, найти среди них братьев по разуму, обсудить ту или иную книгу. Все это мне безумно нравилось. Да, быть книгопродавцом мне казалось идеальной профессией. Как только я набрался достаточно опыта, мне захотелось открыть собственное дело и обустроить книжную лавку по своему вкусу. А для настоящего успеха был необходим большой магазин. У маленькой лавчонки не было ни единого шанса. В какой-то мере такое положение и сейчас, но ведь это уже было так и 20 лет назад. С тех пор конкуренция, правда, стала еще более жесткой, потому что люди начали заказывать книги по интернету, и уж, конечно... Я немедленно занялся компьютерами и всем с этим связанным. А знаете, это оказалось просто потрясающе — работать по-другому, не так, как продавцы обычных продуктов». Матье снова прервался, но Бенуа тотчас подхлестнул его, вставив реплику. «Продажи всегда предполагают либо продукт, либо услугу. Да, но книга — совсем другое дело. Это волшебный и беспрестанно меняющийся мир». И все же этого оказалось недостаточно, чтобы сделать вас счастливым. Да, да, вернее, не совсем. Нет, хорошо, пусть так. Я полагаю просто, что эта чертова штука, эта проклятая депрессия, если уж употреблять умные слова, что это она сделала меня неспособным испытывать удовольствие, и я ощущаю страшное чувство вины. В чем ваша вина? В том, что я стал болен, бессилен. Сделался причиной стольких разочарований. Кого вы разочаровали? Прежде всего, себя самого и потом всех тех людей, кого я люблю. Они вам об этом сказали? А зачем? Я и так вижу. Перейти от бойца к овощу очень унизительно. Вам важно, что думают о вас другие? Я сам так думаю. Я в себе разочаровался. И все же вы знаете, что больны. Вы сами это только что сказали. Невозможно заболеть от работы, когда ты ее любишь. С яростью возразил Матья. Не стоит так думать. Каждый день я вижу таких людей, как вы, потерявших связь со своими реальными возможностями и которые требуют от себя все больше и больше. Я знаю, что вы не любите термина выгорание, которое даже произносите сквозь зубы едва ли не с презрением. Но это слово и обозначает тот кризис. Которые находят свое решение вне условий вашей работы. И упирается он в проблемы куда более давнего порядка? Матье изменил положение тела и заерзал в кресле. Опять возвращение к детству, ухмыльнулся он. Раздражительность и цинизм идут рука об руку с чувством вины, заметил Бенуа. Он выждал какое-то время, прежде чем снова ринуться в атаку. А почему вы так не хотите говорить о детстве? или отрочестве, вашей первой подружке, драках с братьями или об истории, о которой вы предпочли бы никогда не вспоминать. Я не дрался с братьями, они были гораздо старше и всегда очень дружны между собой. Вы были козлом отпущения? Даже не так. Они попросту меня не замечали. Вы бы предпочли, чтобы они нападали на вас? Возможно. Мне хотелось просто существовать в их глазах. как и в глазах матери, я признаюсь в этом. Но она была еще хуже их. Она меня отвергала, а они довольствовались тем, что всего лишь не видели меня. Значит, это плохие воспоминания. Ну а вы как думаете? У меня не может быть на этот счет никакого мнения Матье. Теперь они называли друг друга по именам, что, как предполагалось, должно было создать атмосферу доверия. Матье в этом сомневался, Однако он все больше открывался во время этих сеансов почти против воли. Я услышал, как она однажды сказала соседке, что вполне обошлась бы без последнего сына, что просто ей в очередной раз не повезло. Сколько вам тогда было? Семь или восемь лет? Вы почувствовали себя оскорбленным? Да я просто был раздавлен. Это последнее слово он прошептал, чтобы не дать выйти наружу своему гневу эмоциям. Вынужденный встать с кресла, он сделал несколько шагов, вернулся к Бенуа и показал рукой на стенные часы. «У нас осталось еще пять минут, но больше я не скажу ни слова сегодня. Отлично. Увидимся в пятницу?» «Не знаю. Когда я возвращаюсь домой, я понимаю, что все это бесполезно. Тем не менее, вы приходите снова. Вы являетесь сюда добровольно, матья, вас никто не принуждает. У меня нет другого выхода. Неплохо, что вы уже хотя бы так думаете. Матье положил деньги на угол письменного стола, зная, что каждый сеанс оплачивается в тот же день. Выйдя, он на секунду заколебался, но потом решил вернуться домой. У него по-прежнему не возникало ни малейшего желания пойти прогуляться, зайти в бар выпить пиво, и уж, разумеется, меньше всего на свете он хотел побывать в книжном магазине. Оказавшись дома, он побродил какое-то время по комнатам, и впервые за последние несколько недель Почувствовал раздражение от того, что ему нечем заняться. Пока он готовил себе кофе, форточку кто-то постучал, и он обернулся взбешенный. Да, оставят его когда-нибудь в покое, черт возьми. Готовый послать подальше незваных посетителей, он с удивлением обнаружил за окном двух полицейских в форме. Матье Каррер? Да. Уполномочен заявить, что на вас подана жалоба за нанесение телесных повреждений. «На меня?» — повторил он, ошеломленный. «По поводу избиения Альбера де Льво», — уточнил полицейский. «Поэтому я вручаю вам повестку, согласно которой вы будете должны явиться в участок для проведения дознания». Полицейский, который все это изложил, протянул матье листок, откозырнул, развернулся и ушел в сопровождении своего напарника. Значит, таким образом кузен Сезара решил ему отомстить за свое неудачное падение на тротуар. Но не было и речи ни о каких повреждениях. Матье, много лет занимавшийся дзюдо, прекрасно знал, как без них обойтись, бросая противника на землю. Тем не менее, Альбер все же имел шанс неудачно приземлиться, либо он был уж чересчур хлипким. Интересно, что именно он повредил? Сломанно ключица? Вывихнуто плечо? Что-то не похоже, чтобы он страдал от дикой боли, когда уходил от него. Само по себе выражение «телесные повреждения» Было слишком расплывчатым. Несомненно, ему помогли в этом какой-нибудь посочувствовавший медик и в особенности свидетельство сестры. У Альбера была возможность возвести этот жалкий инцидент в степень, которая могла стать серьезной проблемой для Матье. «Да не все ли мне равно?» — вздохнул он. «Я могу заплатить штраф или даже сесть в тюрьму, почему бы и нет. По крайней мере, меня оставят в покое, а я ничего больше и не хочу». Произнеся это, он тут же понял, что слукавил. Кузенам Сезара удалось добиться того, что не смог сделать никто. Они вывели его из себя. Впервые за последние несколько недель у него появилось желание действовать, а вовсе не демонстрировать продиктованную судьбой покорность. Издалека он услышал шум приближавшихся мусоровозов. По крайней мере, сейчас он хоть избавиться от громадных мешков, выстроившихся вдоль забора. Взглянув на эти мешки, Внезапно ему в голову пришла мысль, уж не Кузена, ли Сезара, Альбер и Люси, и были теми скотами, которые вывалили всю эту дрянь к нему в сад. Этот поступок вполне объяснялся их желанием отомстить за непочтительное прощание с ними Матье и его рукоприкладство. Разумеется, это было всего лишь предположение, но вполне правдоподобное. «Сезар, мой бедный друг, если бы ты не умер, эти двое, безусловно, Выпотрошили бы тебя до нитки. Они сделали бы все возможное, чтобы тебя разжалобить, но никогда не решились бы на шантаж или подобное унижение, зная тебя. Почему же они ополчились с такой бешеной злобой на меня? Во имя якобы законных родственных связей? Они почувствовали себя обманутыми, но ведь мы с тобой были довольны нашей договоренностью, ты и я. В любом случае ты их презирал, ты говорил, посмеиваясь, что они не стоили веревки, чтобы их повесить. Нет, никогда ты бы не согласился, чтобы им достался дом, в котором ты жил. Неужели Альбер де Льво думал, что ему достаточно возмутиться и призвать к справедливости, чтобы Матье тут же пошел на попятный или предложил компромисс? Какая глупость! Полицейские давно исчезли, но Матье все еще стоял на пороге дома с повесткой в руке. Подозревая в подлоге полицию, в нечестности Де Льво, в предательстве сотрудников своего магазина, в непростительной слабости свою семью, он наконец-то почувствовал возмущение. И это было уже гораздо лучше, чем его былое пассивное смирение. Он вошел в дом, закрыл дверь и сел на одну из скамеек в кухне, чтобы подумать. Первонаперво нужно было заказать продукты у бакалейщика и сделать кое-какие запасы. Вторым номером. Был непременный звонок ТЭС, пока Таня решила окончательно с ним порвать. Пока Матье отсутствовал, на Надю возложили обязанность закрывать магазин по вечерам. По очереди кто-нибудь из сотрудников сопровождал ее, обходя каждый этаж, опуская решетки витрин и отключая электричество, кроме сигнализации. По мере того, как гасли огни и владения тьмы постепенно расширялись, книжные полки приобретали странные очертания, придавая магазину фантастический облик. Послышался шорох эскалатора, который потом замер, сдержанно промурлыкали кондиционеры, прежде чем смолкнуть окончательно, и полная тишина опускалась на прежде оживленное и шумное место. Потом Надя отсылала служащего помогавшего ей, пожелав ему хорошего вечера. Много лет приход на работу был для Нади наполнен радостным чувством удовлетворения. Она заслужила особое расположение Матье, который хотя и не любил делиться ни с кем властью, однако практически возложил на нее большую ответственность. Она не просто глубоко почитала шефа. Много лет Надя была тайно влюблена в него, но прекрасно понимая, что с ним невозможны не ни простенькая мимолетная интрижка, а уж тем более не что-то более серьезное. Она оставалась на том месте, которое ей было отведено и никогда не выдавала своей привязанности. И в первый же раз, когда она увидела Тес, пришедшую встретить его после работы, она поняла свою ошибку. Ибо вопреки тому, что она думала о своем начальнике, он очень даже мог смотреть на женщину с любовью. Увы, только этой женщиной была не она. Смирившись и разочаровавшись, Надя решила игнорировать Тес, которая, впрочем, появлялась редко. После этой неудачи она перенесла свой интерес на карантена. Правда, он был слишком молод для нее, но зато такой обаятельный талантливый воспитанный она еще раз обвела взглядом первый этаж погруженный во тьму вся ее жизнь была здесь когда Надя возвращалась домой ей больше нечего было делать ведь она была совершенно одинока большую часть времени она довольствовалась подносом с едой перед телевизором с нетерпением ожидая следующего дня чтобы продолжилось ее существование в течение вот уже нескольких недель Отсутствие Матье наполнило ее жизнь новым, немного пугающим, но в то же время и стимулирующим значением. В этой новой роли, едва ли недоверенного лица начальства, она уже собиралась предпринять кое-какие шаги по сближению с карантеном, пока не сообразила, что ему, несомненно, нравилась Анжелика. Был ли у той парень или жених? А может, она считала карантена недостойным себя? У каждого, по-видимому, была своя личная жизнь, за исключением ее, Нади, которая от всего была в стране. Да и на что она могла рассчитывать в ее-то сорок лет? Она имела тайное предположение, что ее почему-то не тянуло на мужчин, которые могли бы ей подойти, а мечтала она исключительно о других, абсолютно для нее недоступных. Но мечтать было гораздо проще и не так обременительно, как вступать с кем-то в настоящую связь. Разумеется, ей предоставлялась такая возможность, и не одна, но она все их отвергала. В магазине она постоянно встречалась с людьми, были у нее и свои преданные клиенты, которым она, если бы постаралась, вполне могла понравиться. Некоторые приглашали ее на чашечку кофе в чайный салон, якобы чтобы продолжить обсуждение того или иного романа. Но она всегда отказывалась, ссылаясь на занятость, в то время как речь шла о банальном смущении. и насколько она была опытна и уверена в своих силах в том, что касалось ее ремесла, настолько же была беспомощна в чисто человеческих отношениях. И чтобы защитить себя от возможного конфуза, она предпочитала оставаться в роли старшей продавщицы, любезной и безупречной, всегда на своем посту. Надя глубоко вздохнула и решила выйти через маленькую боковую дверь, которую тоже тщательно заперла. Бросив последний взгляд на темную, забранную решеткой витрину, она отправилась домой. Как раз перед тем, как заболеть и исчезнуть, Матье предложил оставить небольшую подсветку на витрине, которую сам тщательно подобрал. Он говорил, что взгляды людей, проходящих мимо витрины в ночное время, это непременно привлечет, возможно, просто аксессуары тоже послужат делу. Возможно, что после шоу или ресторана Некоторые прохожие на мгновение остановятся перед витриной, а завтра могут вернуться и что-нибудь купить. Книжный магазин в роли маяка на улице Фоша. Это ему казалось неплохой идеей и добавочной рекламой. Он утверждал, что затраты окупятся, и есть смысл попробовать. Вот Надя и думала, не стоит ли именно ей попробовать воплотить его мысль первой. Только она одна имела право взять на себя эту инициативу. Но ведь электричество ночью чего-то достоит. Да и согласится ли карантен включить эти затраты в бюджет? Пройдя улицу Фоша, она свернула на небольшую улочку слева. Жила она от магазина недалеко, в современном квартале, можно сказать, в самом сердце Гавра. Рядом снимал квартиру и сам Матье, но, по словам его дочери, он оттуда выехал, решив окончательно поселиться в Сент-Адрессе. Неужели он никогда так к ним и не вернется? Это предположение показалось ей настолько ужасным, что Надя немедленно отогнала эту мысль. На тротуаре напротив Альбер и Люси подождали, пока лицо, ответственное за закрытие книжного магазина, исчезнет за углом. Только тогда они пересекли улицу, уставившись на затемненную витрину. «Ты хоть представляешь размеры этого магазина?» — воскликнул Альбер. «Как ты думаешь, сколько метров занимает фасад?» Сестра завертела головой вправо-влево, оценивая протяженность витрины. «Не говоря уже о том, что магазин находится между Мэрией и Парижской улицей, а это самый центр, дорогое местечко», — добавила она тихим голосом. «Старый пройдоха Сезар владел настоящим сокровищем!» Да он и сам-то вряд ли знал об этом. «Наивная! Прежде чем на него не нашелся еще больший придурок, который обвел его вокруг пальца», Он продавал здесь полно всякой всячины. Конечно, тогда это была обычная развалюха, которая не приносила дохода, но на которую многие уже точили зубы. Досада Альбера достигла предела. Думая о ценности огромного здания, он начал задыхаться. Подойдя к витрине, он сложил руки трубочкой, соорудив подобие подзорной трубы, и постарался через петли решетки рассмотреть, что находилось внутри. Огромный холл плюс два этажа. Кажется, мы сюда как-то заходили вместе с родителями. Ты что-нибудь помнишь? Смутно. Это была настоящая пещера Али-Бабы. Сезар вроде бы занимался тогда ремонтом бытовой техники. А ты говоришь... Мама рассказывала, что на него так и сыпались предложения. Но он не хотел никому продавать магазин, потому что не желал трогаться с места. Матье Карреру, однако, продал. Может, продал, а может, его попросту облапошили. Этот парень, наверное, имел огромное влияние на Сезара, если тот дал так себя провести. Принимая во внимание виллу в Сент-Адрессе и этот великолепный дом, можно подумать, что Сезар был очень богат, не так ли? Вопрос Люси вызвал у Альбера горькую усмешку. «А ведь мы были его единственной семьей», — напомнил он. «А теперь оказались обстряпанными, как рождественская индюшка. Он почти ничего не видел сквозь решетки, кроме слабо поблескивающего эскалатора и погруженных во мрак книжных прилавков. Во времена Сезара оборот наверняка был ничтожным. Тогда его торговый фонд ничего не стоил, это верно, но зато здание, в самом центре. Как интересно удалось его выкупить Карреру. А если он дал справедливую цену, куда делись деньги? Банковские счета Сезара были пусты. От обуревавшей его ярости в голосе Альбера зазвенели визгливые нотки. Люси с тревогой огляделась вокруг. «Прекрати, Альбер. Подозрительно задерживаться вот так перед выключенной витриной». Нехотя, он отошел назад и взял ее за руку. «Ладно, пошли. Но тебе не переубедить меня, что у нас нет никаких легальных прав для защиты наших интересов». Нотариус сказал, что нет. «Посоветуемся с другим, наймем адвоката». «Альбер», — взмолилась она, — «у нас нет на это средств». «А почему, как ты думаешь, их нет?» «Потому что нас ощипал, как цыплят, этот умник!» «Он, должно быть, подумал, что мы останемся на другом конце земли навсегда и никогда не явимся, чтобы разоблачить его гнусные махинации». «Но все сделки признаны законными», — неохотно напомнила сестра. «Ну а делать-то что?» Мы полностью намелились, у нас ничего больше нет. Это еще хуже, чем когда мы оставались в Йоханнесбурге. Куда нам теперь деваться, если уж мы сюда перебрались, во Францию? Я надеялся, что, приехав в Гавар, мы все же раздобудем кое-что, оставшееся от Сезара, и сумеем встать на ноги. Да и тебя потащил за собой. И где мы теперь? В захудалом отеле, без денег, и неизвестно еще, что нас ждет завтра. «Можно обратиться за социальной помощью?» «Ты бы еще предложила встать в очередь за бесплатным супом», — усмехнулся он. «Нет, решение обязательно найдется, и найду его я. Напугать Каррера можно не только кучами мусора, да так напугать, что он будет вынужден возместить нам все убытки. А если не уступит? Тогда мне нечего будет терять, и я ему отомщу». Последнее слово он выплюнул с такой яростью, что Люси испугалась. Она знает упрямство брата и что он вполне был способен на насилие. Что касается ее, Люси, она предпочла бы воздержаться от этого, смириться с неизбежным, и если уж действительно все было настолько для них безнадежно, почему бы не попытаться поискать работу? Но она догадывалась, что брат ни за что на свете не выпустит дельца из своих лап. Матье стал для него... непримиримым врагом, на которого теперь он возлагал ответственность за все свои несчастья. Ибо Альберу было достаточно лишь самого себя, чтобы оказаться в безвыходной ситуации. Никто другой ему для этого и не был нужен. Это он доказал еще там, живя в Южной Африке, где затевал бесконечные сомнительные операции, из которых никогда ничего путного не выходило. Имел он хоть малейший шанс получить что-нибудь от Матье. При помощи силы, которую он готов был употребить, скорее всего, нет. Люси собиралась действовать по-другому. Она бы попробовала возвать к совести Матье, его моральному долгу по отношению к родственникам Сезара и просто к здравому смыслу. Если бы Матье был поумнее, он, наверное, предпочел бы... Впрочем, на каком основании? Ведь намерения Сезара были вполне прозрачны. Если он с такой легкостью избавлялся от недвижимости... Значит, он не собирался ничего оставлять своим далеким кузенам. Разве не имел он на это такое же священное данное каждому право, как есть, пить или играть в покер? — Давай вернемся, — прошептала она, беря брата под руку.